Глава шестнадцатая «А что мой гонец? Он да преж того приставился, — перекрестился Елизар, — и крест его повторил сарайский епископ Иван. Где настигли его вороги? Почитай, на самом порубежье Ордынского поля. Стрела его нашла. Там сыне чаще всего шарит татарва, там смерть христианина безответна. О, Господи! Любомудр, преславен был делами своими, Ко службе рочителен, как Богу, так и князю. Старик повернул к Елизару иссохшее, но все еще румяное личико, Страстно тряхнул белесой бороденкой и нежданно прослезился. А ведь он повадкую и волосом с тобою был схож, исчермна рус. Из чернорус рыжий. Елизару это не понравилось, как если бы владыка предрекал ему похожую судьбу. Нет, он еще не живал на белом свете по-людски, и нечего хоронить его до смерти. Они сидели в алтаре, доверись только этому святому месту. Служба кончилась. Церковный сторож собирал свечные огарки и воск в старую помятую медную лохань. Потом стало слышно, как гонит нищих с паперти. Видимо, владыка опасался доводчиков ханских, своих сарайских жмыхов, выращенных на тутошних колобашках. А разговор был долгий и важный. Владыка поведал о сарае, о хане и его и мирах, бегах, темниках, все, что удалось вызнать, и выходило так, что прямой угрозы Московскому великому князю пока не видно. Обегав до да имиров, Абдулка хан распустил подаренным землям Тарханным, вслух размышлял епископ. А Колеб назначен был у поганых Курултай по что отсылать. А ежели бы поганые поход готовили, сновали бы в степину керы многие, скликая кочевников, а нету того. Покойно кочуют аилы, колчаны в ставках висят, запыленны. Поделился наблюдениями Елизар, поделился и тревогой. А чего измыслит хан, встретя великого князя? Того никто не ведает сыне, то ведомо сатане Токма. Встречать ли мне великого князя, отче? Надо ли? Помолись за него во храме и станем уповать на Господа нашего. Два дни назад прискакал из степи гонец к хану. Рыбаки мои видели его на перевозе. Да слышали по воде, как молвил он про сарыхажу посла. Сарыхажу великий князь задарил. Волка сыне не накормишь, брюхо ненасытно старого добра не помнит. Старик покачал круглой, облысевшей головенкой, и высказал то, что беспокоило его больше всего. Ныне надобно ни сары хожу бояться, ни хана Абдулку, что вовся дни в гареме своем пребывает, а при страшного темника и властелина Мамая Триакаянного. Он в сарае? Ждут, вот-вот из Кафы наедет сапсами своими. Кафа ныне город Феодосия в Крыму. «По душу великого князя едет», — заметил Елизар скорбно. «Никто, как Господь, — перекрестился епископ, — а ехать тебе на тот берег и там великого князя встречать, того делать не надобно. судьбу не обойдешь. Боюсь, что на Москве научили нашего князя, что де хранимол веру, не следуй обычаям поганым». «Натакали вестимо», — тотчас согласился Елизар, горькой улыбкой и голосом обвиняя советчиков московских, не знавших всей опасности неверного поведения в Орде. «Потому, коль приедет великий князь, то станем говорить ему, отринь гордыню, исполни обряд их поганый, понеже не сносить головы, как сталося с Михаилом Черниговским» во старые времена Батыева. Ныне зла орда на Русь, ныне испытать восхотят московского князя. Каков где улусный слуга? Дорожит ли ханской честью? — А великий князь свою честь бережет, — снова заметил Елизар. — Вот тот -то и оно-то, сыне! Боюсь я за него, — епископ вздохнул. — Доведает ведает ли он обычаи поганые? Разве что святитель наш надоумил. А коли не было того, встревожился епископ. Наставим, твердо ответил Елизар, и в ответ на пристальный взгляд епископа пояснил: мне ведомы их обычаи все, от степи до дворца ханова. Не в рабах ли ходил? Истинно так, владыка. Рабам степь ведома, да закуты зловон. А тут дворец ханов испытание пошлет. Ведаю и про дворец, владыка. Знаю я обычаи ордынские. Жена моя татарка. Старик отпрянул, перекрестился трижды. — Да как же сподобился ты грешнича? — Лукавый попутал. — Да я окрестил ее, владыка. — Допрежь деяния, Не допрежь. — Ох, Господи, твоя воля! Да понес ли ты епитимью, душа пропаще? Две недели поста, да двести поклонов на день. Это ли епитимья за грех сей, Господи, твоя воля?» Владыка заметался в расстройстве по алтарю. Вошел в ризницу, но никак не мог отыскать заветный стаканчик. Оглянулся, не видит Елизар, налил церковного вина, причастного прямо в потир великий, и выпил из него. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Он вышел к Елизару, умиротворенный, с потеплевшим старческим взором.